Джудит никогда не посещала то место, где опустили в воду ее мать, но Хэтти присутствовала при погребении и часто на закате или при свете луны направляла туда свой чёлн. Целыми часами смотрела она в прозрачную воду, словно надеясь увидеть смутный образ той, которую она так нежно любила с детских лет и до печального часа вечной разлуки. Скажите. «Неужели мы должны подплыть к утесу как раз в ту минуту, когда зайдет солнце?» — спросила Джудит молодого человека. Они стояли рядом на корме. Он с рулевым веслом, а она с рукодельем. Девушка вышивала узоры на своем платье, что было неслыханным новшеством в лесах. «Разве несколько минут могут изменить дело?» А ведь очень опасно долго оставаться так близко от берега. В этом-то и вся трудность, Джудит. Утёс находится как раз на расстоянии ружейного выстрела от мыса, и потому к нему нельзя подплыть не слишком быстро, не на очень долгое время. Когда вы имеете дело с индейцами, надо все предугадать и все высчитать заранее. У краснокожих такая уж натура, что они любят разные хитрости. Теперь, как видите, Джудит, я правлю совсем не к утёсу, а гораздо восточнее его, чтобы дикари побежали в ту сторону и зря натрудили бы себе ноги. Значит, вы уверены, что они видят нас и следят за нашими передвижениями, зверобой? А я-то надеялась, что они, может быть, ушли в лес и на несколько часов оставили нас в покое. О нет, только женщина может так подумать. Находясь на тропе войны, индейец никогда не перестаёт следить за врагом. В эту самую минуту глаза их устремлены на нас, хотя нас защищает озеро. Мы должны подплыть к утёсу, рассчитав время самым точным образом и направив врагов на ложный след. Говорят у мингов хорошие носы, Но рассудок белого человека всегда может потягаться с их чутьем. В то время как Джудит охотно и оживленно разговаривала со своим собеседником, Хетти сидела молча, погруженная в какие-то размышления. Только один раз подошла она к зверобою и задала ему несколько вопросов относительно его намерений. Охотник ответил ей, и девушка вернулась на свое место. Напевая в полголоса заунывную песню, она снова принялась шить грубую куртку для отца. Так проходило время, и когда алое солнце опустилось за сосны, покрывавшие западные холмы, иначе говоря, минут за двадцать до заката, ковчег поравнялся с тем мысом, где Хаттер и Непоседа попали в плен. Направляя судно то в одну, то в другую сторону, Зверобой старался скрыть истинную цель его плавания. Ему хотелось, чтобы индейцы, несомненно наблюдавшие за его маневрами, вообразили, будто он намерен вступить с ними в переговоры вблизи этого пункта и поспешили бы в эту сторону в надежде воспользоваться благоприятным случаем. Хитрость эта была очень ловко придумана. Преследователям пришлось бы сделать большой крюк, чтобы обойти стороной извилистый, да к тому же и топкий берег бухты. Прежде чем индейцы добрались бы до утеса, ковчег уже успел бы там причалить. Желая ввести неприятеля в обман, зверобой держался, возможно, ближе к западному побережью. Затем, велев Джудит и Хэти войти в каюту, а сам, спрятавшись за прикрытием, он внезапно повернул судно, и направился прямо к истоку. К счастью, ветер немного усилился, и ковчег пошел с такой быстротой, что Зверобой почти не сомневался в успехе своего предприятия.